Шестнадцатое. Он большой, потому что я люблю большие дома. Именно в тот момент вопрос недвижимости очень занимал Пола. Прожив три года постояльцем в мансардной комнате дома Эшеров, он, наконец, решил обзавестись собственным жильём. Однако процесс оказался долгим и трудоёмким. Причиной было то, что с самого начала он твёрдо знал только одно — Чего он не хочет. Ему было не нужно ни современное бунгало, раскрашенное в психоделические цвета, как у Джорджи, ни поместье под беверли хиллс с пошлым именем, солнечные высоты, как у Ринга, и уж тем более не псевдо-тюдоровский особняк, как тот, в котором Джон обитал с женой Синтией и трёхлетним сыном Джулианом, и в котором, разъедаемый изнутри недовольством, всё больше не находил себе места. Одним словом, Полу не хотелось осесть в ещё одном уголке сурийского маклерского пояса, который Брайан живо подыскал бы ему, как и остальным, в заботе о том, чтобы все его драгоценные мальчики не разбегались кто куда и оставались под его родительским присмотром. Пол предъявлял своему будущему жилищу трудновыполнимые требования. Место должно было быть тихое и укрытое от глаз, и в то же время на самом пороге свингующего Лондона, чтобы иметь возможность держать свою антенну, как он это называл, постоянно настроенной на всё новое в искусстве и культуре. И самое главное, его дом должен быть таким, чтобы его ни в коем случае не стали считать типичным приобретением недавно разбогатевшей поп-звезды. Поскольку даже от этого самого разборчивого и практичного битла Нельзя было бы ожидать, что он будет подыскивать себе жильё сам. Труд по изучению агентских каталогов и отсеиванию подходящих предложений взял на себя личный помощник Брайана Алистер Тейлор. Когда он подобрал, как ему казалось, несколько идеальных вариантов, Пол огорошил его категоричным отказом, сославшись на их очевидную броскость и даже пошлость. «Я от него только и слышал. Этот дом в самый раз для Джерри Марсдена». Is Jerry and the pacemakers. Он такие любит. Первым вариантом, удовлетворяющим всем его взыскательным критериям, оказался дом на Честер-Террас, в самом длинном ряду фасадной застройки по границе Ридженс-парка, созданный архитектором Джоном Нэшем и славившийся знаменитыми обитателями, от Герберта Уэллса до Гарольда Пинтера. «Увы». Ассоциация жильцов во главе с театральным импресарио Джеком Хилтоном отказалась дать добро на покупку, ссылаясь на то, что кричащие фанаты будут создавать слишком много проблем. О том, что Хилтон когда-то и сам был популярным руководителем данс-оркестра с собственной шумной толпой поклонников, все благополучно забыли. После этого идеальное предложение материализовалось немного севернее, в Сент-Джонс-Вуде, густо заросшем зеленью районе, в особнячках которого викторианские сановники когда-то любили прятать от света своих любовниц. Номер семь по Кавендиш-авеню располагался на тихой улочке за Лордзом, самым престижным и эксклюзивным в стране полем для крикета. Это был солидный семейный дом с неоклассическим портиком, который, находясь на удалении от проезжей части, был огорожен приземистой кирпичной стеной и с тыльной стороны имел длинный сад, кончавшийся рощей. Отсюда было рукой подать до театров, галереи и клубов Вест-Энда. А студия бюро ты вовсе находилась практически за углом. Пол купил дом за 40 тысяч фунтов в апреле 1965 года, но... С задержкой на необходимый капитальный ремонт переехал в него только в марте 66-го. На прощание, чтобы компенсировать Эшером моральный и физический ущерб, нанесённый фанатами зданию на Уимпл-стрит 57, он за свой счёт полностью обновил отделку фасада. Остальные бетловские домовладения после покупки претерпели полную реконструкцию, которой руководили модные интерьер-дизайнеры, практически без консультации с их новыми владельцами. Для дома на Кавендиш-авеню 7, впредь называвшегося им просто Кавендиш, точно так же, как Фортлин-Роуд до этого был известен просто как Фортлин, Пол нанял Джона и Марину Адамс, относительно малоизвестную семейную пару архитекторов. Марина по совместительству приходилась старшей сестрой Джону Данбору, а Джон Адамс был автором отделанного деревянными панелями интерьера кабинета спальни Питера Эшера на Уимпл-стрит. Задание, которое Пол дал Адамсам, было самым странным из того, что они слышали как до, так и после. Он сказал, что ему хотелось жить в таком месте, где из подвала поднимается и растекается по всему дому запах капусты. Очевидно, в этом выражалось его глубоко инстинктивное представление о комфорте и защищённости, сформированное как семейным домом Эшеров, так и прежним домом Маккартни в Элертоне. Он планировал потратить на всё пять тысяч фунтов — гигантскую сумму по меркам первого косметического ремонта на Фортлин-Роуд, на который пошли обрезки и остатки обоев, и коврового покрытия. Однако в результате заплатил за работу десять тысяч. Обосновавшись на Кавендише-Веню, он устроил несколько званых обедов и ужинов, специально продуманных так, чтобы продемонстрировать новое жилище во всей красе. Коллегам по Beatles Брайану, Джорджу Мартину, родственникам и друзьям. Вполне ожидаемо подстать хозяину, дом оказался сочетанием ультрасовременности и ультратрадиционности. Дорогой антиквариат, выуженный в лавках Кенсингтона и Челси, соседствовал здесь с деталями и приспособлениями, привычными для гораздо более скромных домохозяйств английского севера. Столовой, огромные часы, некогда висевшие снаружи военно-морского универмага на Виктория-стрит, возвышались над полированным обеденным столом с антикварной кружевной скатертью. «Весьма пролетарский шик», как прокомментировал один знающий гость. В гостиной, где подавали чай и домашнюю выпечку, имелся открытый угольный камин с обязательным медным ведёрком и медными щипцами. Снаружи, на террасе в саду, были водружены человеческого размера белый кролик, болванщик и остальные персонажи Алисы в «Стране чудес» — подарок на новоселье от брата Майкла. В дополнение к красному викторианскому почтовому ящику в форме пагоды поставленному у передних ворот, на въезде был установлен чугунный уличный фонарь той же эпохи. Подвал в доме попросту отсутствовал, поэтому запаха капусты к верхним этажам не поднималось. Однако, как будто в память об Уимпл-стрит 57, свой музыкальный кабинет Пол устроил в бывшей комнате прислуги на верхнем этаже с видом на парадный въезд и новые чёрные автоматические ворота. за которыми с самого дня заселения кучка юных особ установила круглосуточный караул. На кавендише авеню присутствовали и все самые последние новинки бытовой техники, в том числе цветной телевизор и один из первых образцов видеомагнитофона — подарок от BBC. В Британии середины 60-х электронная техника по-прежнему воспринималась как нечто из мира Джеймса Бонда, и в реальной жизни, как правило, оказывалась хронически ненадёжной. Большинство чудес в стиле агента 007, которые Пол демонстрировал своим гостям, не стали исключением из правил. Шторы в спальне должны были открываться и закрываться с помощью пульта, но редко его слушались. Автоматически разворачивающийся экран домашнего кинотеатра заклинивало так часто, что было быстрее потрудиться и раскатать его вручную. Его дорогая стереосистема постоянно выходила из строя, а с его профессиональных магнитофонов фирмы «Бренелл» всё время отваливались ручки. Чтобы создать в своей холостяцкой обители семейную атмосферу, Пол обзавёлся четырьмя кошками. Одну он назвал «Физба», по имени персонажа в шекспировском сне в «Летнюю ночь», а в остальных — Иисус, Мария и Иосиф. По счастью, это мелкое бытовое святотатство не достигло ушей американской аудитории Beatles. В ином случае ему, может быть, первому пришлось испытать бы на себя праведный гнев, который позже падёт на голову Джона. Кроме того, он приобрёл щенка староанглийской овчарки по имени Марта. Эта порода к тому времени превратилась во что-то вроде иконы, стиля, благодаря её идеально расчесанным образцам, появлявшимся в рекламе красок Dulux на глянцевых страницах цветных воскресных приложений. Осознанно или нет, Марта была ещё одной отсылкой к миру Питера Пэна на Уимпл-стрит 57. В истории Барри, когда дети Дарлингов улетают с Питером на нигдешний остров, их косматая собака-воспитатель Нана отправляется вместе с ними. Пол утверждал, что всё детство мечтал о собаке, но завести её ему не разрешали, потому что семья жила в слишком маленьком доме. Кроме того, множество собак всегда можно было видеть и слышать на площадке полицейского училища за забором садика. Когда он представил Марту своей бывшей девушке Айрис Колдуэлл, та была удивлена его преданностью этому действительно очаровательному мужчине. Она не помнила, чтобы он любил собак. Наоборот, говорила, что в присутствии Тоби, неуправляемого любимца Колдуэлов, пол всегда чувствовал себя довольно неуютно. В тех же воскресных газетных приложениях Можно было прочитать о том, что хотя традиционная прислуга стала анахронизмом для эгалитарной эпохи 60-х, богатые молодые холостяки часто нанимали для своих нужд семейную пару, как правило, испанскую, которая проживала прямо в доме. Муж совмещал роли дворецкого и шофёра, а жена готовила пищу и управлялась по хозяйству. В начале своей жизни на кавендише авеню 7 Пол взял к себе как раз такую пару — правда, не испанцев, а ирландцев, с надёжной, вполне поливерпульски звучащей фамилией Келли. Нанимая их, Пол честно предупредил, что его дом совсем не будет походить на обычный, и рассказал, что их главная роль будет заключаться в том, чтобы вписаться в обстановку. Вскоре он обнаружил обратную сторону постоянного присутствия домашней прислуги, отмеченную многими авторами вроде Гарольда Николсона ещё в эпоху викторианских сельских поместий. «Где-то, поблизости, всегда есть кто-то, кто краем уха слышит твои разговоры, из-за кого надо всегда закрывать дверь в туалет, что особенно раздражает, если у тебя есть привычка брать туда гитару. И кто вообще ведёт себя так, будто ты живёшь не у себя дома, а в гостинице?» Мистер Келли, очевидно считавший себя дживзом при поле в роли Берти Вустера, по утрам взялся регулярно выкладывать молодому хозяину одежду на грядущий день, пока не получил настойчивые рекомендации прекратить этот ритуал. Приятелям поп-звезды, остававшимся на ночь и привыкшим валяться в отключённом состоянии до обеда, приходилось вставать в ответ на бодрые призывы мистера Келли к раннему утреннему чаю. Он раскладывал на обеденном столе все запасы от полированного кухонного серебра, жест, формальность которого была перегибом даже для пола. В отместку своим слугам он убирал изящную серебряную подставку для приправ и заменял её на дешёвую пластиковую. На Кавендише Веню было положено начало коллекции изобразительного искусства, которая предстояло стать столь же эклектичной, сколь и обширной. Одна из первых выставок в галерее Индика была устроена для греческого скульптора Такиса Василакиса, который оснащал свои угловатые металлические конструкции мигающими огнями. Пол сразу же купил себе один из его предметов. Длинный веретенообразный стержень, увенчанный зелёным светильником, в паре с таким же, но более коротким стержнем с красным светильником. Увидев сходство с поющим дуэтом, членом которого был невысокий рыжеволосый брат Джейн, Пол дал композиции прозвище Питер и Гордон. В книжном магазине «Индика», где каждый день пользовались обёрточной бумагой с придуманным им узором, у Пола действовал постоянный заказ, согласно которому всё интересное, что завозили на склад, автоматически отправлялось ему, а также остальным Битлз в их пригородные резиденции. Понадобилось немного времени, чтобы Джон, всегда бывший всеядным читателем, Приехал из Уэйбриджа на своём пропахшем травой Rolls-Royce, чтобы посмотреть на книжный магазин собственными глазами. В первый визит Майлз обратил его внимание на психоделический опыт, переработку тибетской книги мёртвых, сделанную доктором Тимоти Лири, в обведении которой предписывалось следующее. «Когда подступает сомнение, отключи свой ум, расслабься и плыви вниз по течению». Отмахнувшись от предложения завернуть книгу в маккартниевскую обёрточную бумагу, Джон улегся на диван в центре магазина и прочитал её от корки до корки. После этого он стал регулярно общаться с Джоном Данбором, который не уступал почти никому в знакомстве с веществом, предписанным доктором Лири для плавания вниз по течению. Однако Пол по-прежнему отказывался от ЛСД, тем более что и Джейн была категорически против. «С точки зрения общения, мы с Полом и оба Джона разошлись в разные стороны», — вспоминает Майлз. «Пока они вдвоём принимали кислоту, мы вместе с Джейн и моей женой Сью ходили в кинотеатр Академии смотреть всякие интересные заграничные фильмы». Однако самое большое влияние на Пола — коллекционеры искусства. Оказал арт-дилер Роберт Фрейзер, с которым он случайно познакомился примерно тогда же, когда переехал на Кавенди авеню Фрейзер в то время был главным лондонским пропагандистом жанра, недавно получившим название «поп-арт». В своей галерее на Дюк-стрит, постоянно рискуя полицейским преследованием за непристойность, он выставлял американцев Энди Уорхола и Джима Дайна, англичан Питера Блейка, Ричарда Хэмилтона и Бриджит Райли. 29-летний Фрейзер и сам являлся идеальным отражением 60-х, как эпохи разрушения сексуальных и классовых барьеров. Отпрыск древнего шотландского клана, воспитанника Итона и бывший офицер колониальных войск, одевавшийся в безукоризненные блейзеры с латунными пуговицами. Он был открытым геем, весело проводил время в компании одиозных поп-звёзд, Он уже тогда водил близкую дружбу с Роллингс Стоунс и принимал наркотики в масштабах, о которых одиозные поп-звёзды не могли ещё даже мечтать. Пол позже назовёт Роберта Фрейзера своим самым важным знакомством после того, как к нему пришла слава. Важнее, чем даже Боб Дилан. Именно от Фрейзера он впервые узнал о Рене Магритте. бельгийском сюрреалисте, который не ипотировал, а соблазнял глаз образами мужчин в котелке с зелёным яблоком вместо лица или уличных фонарей, светящих среди тёмных деревьев на фоне по-летнему яркого голубого неба. Соответственно, несколько магриттов вскоре нашли своё место на Кавендише-Веню, как, впрочем, и одно специально заказанное произведение Питера Блейка. Пол имел сентиментальную привязанность к «Королю Долины» — изображение шотландского благородного оленя, кисти сэра Эдвина Лансера, выражавшему всю гордость и напыщенность викторианского века и украшавшему многие ливерпульские стены в его детстве. Блейк согласился, ибо кто бы мог отказать Полу Маккартни воспроизвести «Короля Долины» с добавлением иронической попартовой изюминки. Фрейзер, казалось, знал всех. и на вечеринках в его квартире на Дюк-стрит всегда собирались знаменитости. На одной из вечеринок Пол познакомился с итальянским режиссёром Микеланджело Антониони, который в тот момент был занят съёмками фотоувеличения с Дэвидом Хэммингсом и Ванессой Редгрейв, лучшего фильма из всех когда-либо сделанных о свингующем Лондоне. В другой раз Фрейзер посетил Кавенди Шовеню с Энди Уорхолом, чтобы устроить Полу частный показ нового фильма Уорхола под названием Empire. Это оказалось сделано одним непрерывным дублем съёмка Empire State Building продолжительностью 8 часов 5 минут. Полу было смертельно скучно, но он вежливо скрыл этот факт, благо для таких случаев у него имелся приличный запас разгоняющей скуку марихуаны. В круг Фрейзера входило несколько представителей аристократии, которые, как заметил Пол, куда активнее всех остальных употребляли тяжёлые препараты, включая кислоту и даже героин, и настойчивее всего требовали от него наконец что-нибудь попробовать. Сам Фрейзер сидел на героине и расхваливал его обычным набором рекламных обещаний. Что он не притупляет чувства, как аноша, а наоборот обостряет их до сверхъестественной степени, и что эффект можно контролировать, если не колоться, а принимать в таблетках или втягивать носом. Героин, по его словам, становится проблемой, только если нет денег за него заплатить. В конце концов, Пол вдохнул одну порцию носом, но когда это не оказало на него никакого воздействия, Фрейзер согласился больше никогда не предлагать ему героин. Когда Пол наконец сдался и попробовал кислоту, это произошло в компании не одного из бетлов, а молодого аристократа по имени Тара Браун. Отцом Тары был ирландский дворянин Лорд Оренмур энд Браун, матерью Уны Гиннес, наследница пивоваренных капиталов, клан которой в Британии всегда почитался почти наравне с королевской семьёй. По впечатлению этого самого одарённого судьбой представителя элиты свингующего Лондона, Пол был самым умным человеком из всех, кого я встречал. Этот первый кислотный трип вместе с старой, по всей видимости, оказался чрезвычайно лёгким. Позже Пол мог только вспомнить, что они приняли ЛСД в туалете на какой-то пропитанной промокашке и уже не ложились всю ночь, что он чувствовал себя довольно отстранённо и всё казалось более чувствительным. Как и к понюшке героина, он отнесся к этому случаю как к разовому эксперименту и позже практически о нём не вспоминал, хотя Айрис Колдуэлл теперь полагает, что он, видимо, описывал именно этот опыт во время одного из своих традиционных визитов домой в Мёрсисайд. Он сказал, «Я расчёсывал волосы, и неожиданно моё сознание оказалось в другой плоскости». В тот раз Айрис мало что поняла, правда, побольше, чем её мать, буйная Вай, которая когда-то, бывало, расчесывала полуволосы на ногах и славилась тем, что всё время что-то неправильно слышала. «Что он сказал?» — переспросил вай «Он расчесывал волосы в самолёте?» По-английски плоскости самолет обозначаются одним и тем же словом «plane». Основной целью покупки Кавендиша было то, что ему с Джейн нужно было, наконец, поселиться вместе. Даже на этом не самом раннем этапе так называемой эпохи вседозволенности среди британских родителей нашлось бы мало таких, кто приветствовал бы подобный шаг со стороны своей двадцатилетней летней дочери. Однако в глазах сэра Ричарда и Маргарет Эшер Пол был почти приёмным сыном, который демонстрировал все признаки скорого превращения взятия. Особенно близкие отношения по-прежнему связывали его с Маргарет, и когда она, например, стала использовать «Yesterday» в качестве упражнения для своих учеников-флейтистов, он был несказанно польщен. Как раз тогда, среди своих коллег по музыкальной школе «Гилдхолл» она нашла ему преподавателя фортепиано, мужчину, чтобы он смог, наконец, последовать совету отца и научиться играть как следует. Так или иначе, в представлении не слишком любопытных СМИ 60-х, Пол был единственным обитателем своего впечатляющего нового дома. Вскоре после переезда он дал интервью корреспонденту радио BBC Брайану Мэтью, пользуясь в совершенстве освоенной к этому моменту манерой пустого трёпа. Умением производить живое, спонтанное впечатление, ничего по существу не говоря. Имя Джейн в разговоре даже не мелькнуло. Мэтью. Ну, хорошо, давайте перейдём к, если не возражаете, так сказать, делам домашним. Остальные трое ребят, они все женаты, им необходимы дома покрупнее, это был их выбор. Какое жильё нужно вам? Каков ваш идеал? Вы ведь недавно купили дом. Пол. Купил. Да, я от него в восторге. Я обожаю дома и всегда обожал. «Мне всегда нравилось ходить к людям в гости, смотреть на их дома и обстановку, потому что мне всегда важно, какой у дома характер. Приходишь в маленький дом, и у него вот такой особый характер. И это замечательно. Когда приходишь в большой дом, то это совершенно по-другому. Да и вообще, каждый из них — уникальная вещь, и мне это нравится. Мэтью, и что за дом вы купили себе? Пол. Хм, большой». «Потому что я люблю большие дома». «И старый, потому что я люблю старые дома». Мэттью, «Он ведь расположен в центре или неподалёку?» Пол. «Неподалёку». Джейн во всём казалась его идеальной спутницей. Обладала красотой, как на картинах прерафаэлитов, естественным благородством, обаянием, отсутствием актёрской манерности. Одним словом, совершенно не походило на подруг жизни его коллег по Битлз. Даже вечные пикетчицы у их порога, когда-то так откровенно, даже физически выказывавшие Джейн свою враждебность, сменили гнев на милость, впечатлённые её неизменной любезностью и выдержкой. Более того, многие из них теперь копировали её манеру одеваться и отрастили себе такие же волосы до плеч, которые распрямлялись подогретым утюгом на гладильной доске каждый раз перед выходом на очередную, дневную или ночную, вахту у дома Пола. Казалось, она чувствовала себя одинаково естественно везде, где бы ей не приходилось оказываться как подруги Бетла. Когда они приехали к конному тренеру Уилфреду Лайду, чтобы купить барабана Дрейка для Джима Маккартни, она сумела очаровать весь грубоватый и подробный народ, в том числе тем, что случайно заглянула в раздевалку Жакеев. Они остались переночевать у Лайда и его жены, которая позже вспоминала о них как о самых любезных и ненавязчивых гостях. После их отъезда последовал кратковременный взрыв битломании. Прислуга Лайдов ворвалась в комнату, где они спали, и изрезала постельное бельё на сувенирные ленточки. Также, благодаря влиянию Джейн, у Пола обнаружилась серьёзная сторона. До сих пор она существовала под спудом его битловского амплуа, подразумевавшего радостную легковесность в высказываниях по любым предметам. Мало кто из современников помнит, что на протяжении всех 60-х, вызывающих теперь такую ностальгию, Западная Европа жила в условиях постоянной угрозы атомной войны с Советской Россией. Американская антикоммунистическая война во Вьетнаме также вызывала всё больше протестов у британской молодёжи, несмотря на то, что в отличие от американских войн за рубежом в начале 21 века, британское правительство ни в чём не поддерживало эту кампанию. Именно тогда, задолго до любых разговоров о гуру и духовных наставниках среди остальных битлов, Пол и полуджейны просились на аудиенцию к Бертрану Расселу, крупнейшему британскому философу XX века и основателю компании за ядерное разоружение. Девяностолетний Рассел, выслушав их рассказ обо всем, что их тревожило, наградил их советом, выражавшим глубокую мудрость: насколько их хватит, они должны в полной мере. наслаждаться каждой минутой жизни. Их семейная жизнь в Кавендише, среди полотен Магрита, Джеймс-бондовских гаджетов и пролетарского шика была крайне неприхотлива. Джейн прекрасно готовила и, живя в те дофеминистские времена, нисколько не возражала против своей роли, которая заключалась в том, чтобы кормить и в остальном всячески заботиться о хозяине дома. За несколько лет до устроенного Полом публичного отказа от мяса, кухня в его доме и без того была почти, если не полностью, вегетарианской. Она оказалась приветливой хозяйкой для приезжавших погостить ливерпульских родственников. Для любимицы Пола тёти Джин, матриарха клана Маккартни, всегда раскатывался специальный красный ковёр. Когда визит Джин совпадал с ежегодным теннисным чемпионатом в Уимболдоне, Пол тратил весьма солидную сумму, чтобы купить ей билеты на лучшие места на центральном корте. Однако она предпочитала оставаться дома и смотреть матчи по его волшебному цветному телевизору. Частым гостем на Кавендише-Веню был Джим Маккартни вместе с его новой женой Энджи и удочерённой маленькой Рут. К последней Джейн была особенно добра и внимательна. Учила её готовить, шить, вышивать крючком. «Они вдвоём всё время меня куда-нибудь возили. Например, в магазин игрушек «Хэмлис», — говорит Рут. Какое бы облегчение они ни чувствовали, возвращая меня маме, они этого никогда не показывали». Несмотря на огромную гордость, которую Джим испытывал в отношении нового дома, купленного сыном, как вспоминает Рут, Он иногда чувствовал себя в нём не в своей тарелке. Однажды на Рождество, когда мы были в гостях, Джейн заказала фамильное древо для себя и для Пола. Эшеры вели свою историю с правления короля Якова, а Маккартни — всего лишь со второй половины XIX века, от какого-то нищего ирландского фермера. Как бы то ни было, Джейн не относилась к категории степфордских жен. «Степфордские жены» Романа Айры Левина, 72 -го года, в котором речь идёт о жёнах городка Степфорд, которые все отличаются неестественно покладистым поведением. И периодически между ними могли возникать трения, когда её независимость и прямота приходили в столкновение с реальным статусом её молодого человека. Каким бы скромным и непринуждённым ни казался пол в быту, он оставался звездой гигантского масштаба. Идолом, которого обожал весь мир, и который имел менеджера с целой командой помощников, существующих для того, чтобы удовлетворять каждый его каприз. Даже дома у него, как правило, постоянно находился человек, задачей которого было выполнение всего, что приходило ему в голову. Один из двух Роуди Битлз, Нил Эспинол или Мел Эванс, или Тони Брамуэлл из офиса NEMS. И всякий раз, когда «Священная четвёрка» собиралась вместе для репетиции или записи, в силу вступало старое унаследованное северосексистское правило — никаких девиц. На Уимпл-стрит они с Джейн в основном вели свою социальную жизнь порознь. На кавендише авеню ей, естественно, хотелось приглашать в гости своих театральных друзей, однако артисты сцены и рокеры не всегда уживались в одной компании. Однажды вечером, когда к ней на ужин собрались несколько коллег, Пол приехал домой с Джоном, который, под влиянием не то выпивки, не то анаши, а может быть одной лишь своей леноновской натуры, вел себя как никогда вызывающе. Когда одна из актрис за столом нервно попросила пепельницу, он опустился перед ней на колено и издевательски предложил ей для этой цели собственную ноздрю. Джейн со своим обычным хладнокровием попросту вытянула ногу и толкнула его на пол. В конце пятого года Джейн взяли ведущей актрисой в труппу Бристольского театра «Олд Вик», и это означало, что теперь она не появлялась на Кавенди-Шевеню по несколько недель, а то и месяцев. Пока она работала в двухстах милях от Лондона, Пол мог вернуться к обычному холостяцкому существованию. Надо учесть, что папарацци в современном понимании в ту пору отсутствовали как класс. Когда он заглядывал в клубы, молодые красавицы на танцполе поворачивались к нему от своих партнёров и начинали жестами изображать стриптиз. Обладавший сексуальной антенной, которая была не менее чуткой, чем культурная, он всегда мог заранее определить, кто составит ему компанию. Вольница наступила и в отношении аноши, обычно раскуриваемые в его музыкальном кабинете на верхнем этаже, чтобы дым не достигал ноздрей мистера и миссис Келли. И именно там, по его уверениям, он впервые подсадил на траву Мика Джаггера. Приятно думать о том, что главный пай-мальчик от поп-музыки мог оказать такое влияние на её главного хулигана. В августе 1966 года на стадионе Candlestick Park в Сан-Франциско Битлз дали свой последний в истории живой концерт на обычной сцене перед обычными зрителями. Они отыграли в гастрольной высшей лиге всего лишь три года. Поразительно короткий срок по сравнению с Rolling Stones, которые будут продолжать выступать, даже разменяв восьмой десяток. Однако, на самом деле, удивительно было скорее то, что они не прекратили концертную практику намного раньше. Переломным моментом стало длившееся всё лето дальневосточное и американское турне, которое показало, насколько радикально изменился мир за эти три года, а также насколько вопиюще плохо обеспечивалась их безопасность во время гастролей. В Токио их грозили убить японские националисты, которые не могли смириться с тем, что священное место боевых искусств, зал Будокан, будет осквернён поп-концертом. На Филиппинах с ними грубо обошлись полицейские и охранники в аэропорту после того, как они не намеренно оскорбили президента Фердинанда Маркоса, не явившись на фотосессию с его самовлюблённой супругой Имельдой. Затем, в августе, начался американский тур с предварительной рекламой в виде выхода пластинки с так называемой «мясницкой обложкой», а также замечание Джона о том, что христианству суждено исчезнуть и что «Битлз», наверное, сейчас популярнее, чем Иисус. «Мясницкая обложка» предназначалась для выпущенного только в Америке сборника «The Beatles» «Yesterday and Today», и на ней «Битлы» уже больше не выглядели, как вдумчивые студенты художественного колледжа. На фото были четверо в белых рабочих халатах, на коленях и плечах которых были разложены куски сырого мяса с костями, связки колбас и расчленённые пластмассовые куклы. На самом деле всё это было не так уж притянуто за уши, учитывая, что Джордж когда-то работал на посылках у мясника, а Куариман однажды играли на бойне. Их американский лейбл Capital сперва не увидел ничего странного в том, как был преподнесён этот поп-арт-эксперимент. Только когда люди начали кривиться от отвращения при виде первых магазинных партий, 75 тысяч копий были поспешно отозваны, чтобы наклеить сверху другое изображение. Пол, как и остальные битлы, одобрил этот радикальный эксперимент со сменой имиджа, пусть даже на сборнике присутствовала одна из самых задушевных его песен, и вместе со всеми возмутился по поводу цензуры. Высказывание Джона о том, что они популярнее Иисуса, грозило уже вполне реальным кровопролитием. На самом деле оно было сделано за несколько месяцев до того, в интервью лондонской Evening Standard, и не вызвало никаких особенных комментариев, и уж тем более острой полемики. Теперь же, будучи перепечатанным в американском журнале для подростков Datebook, оно вызвало возмущённую реакцию на юге США по всему библейскому поясу. Там, где раньше бетловские концерты вызывали восторг толп, который никого не пугал, теперь им адресовались обличительные проповеди, бойкоты, костры из их пластинок и обещания возмездия со стороны христиан-фундаменталистов и куклукс-клана. Непреднамеренно напророчив свой ужасный конец, Джон тогда заметил, что ввиду происходящего ему просто можно было прилепить мишень на спину. Исполнение песен на концертах стало для них безрадостной и непродуктивной рутиной ещё задолго до всех этих событий. Из-за беспрерывных, бессмысленных воплей, встречавших и сопровождавших их по всему земному шару, они были не в состоянии слышать себя на сцене, начиная с конца 1963 года. Они могли играть мимо нот, забывать простейшие слова, как это делал даже Пол в «Hard Day's Night», и никто не обращал внимания. Во время своего исторического концерта на стадионе Ши они так фальшивили и сбивались с ритма, что впоследствии для документального фильма песни пришлось перезаписывать или делать дополнительные наложения. Группа, которая когда-то в Гамбурге привычно играла ночи напролёт, теперь проводила на сцене минут 15, да и их пытались сократить, галопом пробегаясь по шести-семи песням, составлявшим плейлист. Миллионы. Так завидовавшие их показной публичной жизни не подозревали, что она представляет собой с изнанки. Джон позже резюмировал её так. «Безумие с утра до ночи и ни минуты покоя. Жизнь в одной комнате друг с другом в течение четырех лет. Выходы на сцену, когда тебя постоянно пинают, избивают, прижимают к стене, толкают». Если современные рок-звёзды в самовозвеличивании могут посоперничать с худшими из римских императоров, то быть битлом под началом Брайана Эпстайна значило прежде всего оставаться улыбчивым и покладистым, несмотря на чужую назойливость, неудобства и даже опасности. Это означало безропотно ютиться на задах бортового грузовика, поливаемого гонконгскими муссонными дождями, или готовиться к барселонскому концерту в лазарете для матадоров, где тут же по соседству стоят столы для вскрытия покойников. Это означало быть любезным с бесконечными делегациями скучных и напыщенных местных сановников, прилипчивых полицейских начальников и мямлящих глупости журналистов. Это означало, что передний ряд каждого стадиона состоял из детей в инвалидных колясках, которых после концерта привозили за кулисы для целительного касания, как будто ливерпульские парни вдруг обрели дар богоматери Лурдской. Джонс с Джорджем устали от этого всего давно, но Поло, казалось, это только воодушевляло. Когда в гостиницах их брали в осаду визжащие толпы, он часто надевал что-нибудь маскирующее, включая фальшивую бороду или усы, просачивался через полицейский кордон и гулял вокруг, наблюдая за буйством с бесстрастной заинтересованностью антрополога. И что бы он ни чувствовал внутри, выражение ангельского дружелюбия никогда не сходило с его лица. Пресс-агент группы Дерек Тейлор вспоминал, как Пол, сидя в самолёте, смотрел через иллюминатор на каких-то девушек, выбежавших на посадочное поле, и махал им рукой одновременно бормоча «Уберите их отсюда!» почти не разжимая губ, как чревовещатель. В отличие от других, он не потерял аппетита к живым выступлениям. Этого с ним не случится вообще никогда. Однако и он признавал, что концерты стали невыносимы и соглашался, что работа в студии предлагала им бесконечно больше возможностей. По мере того, как песенное творчество Леннона и Маккартни становилось всё амбициозней, их продюсер Джордж Мартин давал им всё больше свободы на Эбби-Роуд. Когда-то безраздельный самодержец с контрольной комнаты, теперь он тратил всё своё классическое образование на то, чтобы воплотить в реальность гениальные прихоти Джона и Пола. Именно поэтому уже «Rubber Soul» В большинстве своём состоял из треков, которые было невозможно сыграть в обычном для Beatles формате: гитара, бас, барабаны. Их последователи, а теперь уже и конкуренты на другом берегу Атлантики, теперь давали им новый импульс для студийных экспериментов. После прослушивания Rubber Soul Beach Boys устроили спонтанную коллективную молитву, прося Всевышнего помочь им создать альбом, который был бы хотя бы наполовину настолько же великолепен. Всевышний сделал своё дело, и на свет появился альбом Pet Sounds, на котором потусторонний и расхристанный гармонический гений Брайана Уилсона достиг своего апофеоза. Ответом Beatles на Pet Sounds стал альбом Revolver. выпущенный летом 1966 года, в промежутке между изматывающими гастролями по Дальнему Востоку и Америке. Свингующий Лондон на пике своей активности, победа Англии на чемпионате мира по футболу и непрерывная череда солнечных дней — всё это породило у англичан всеобщее настроение эйфории и самодовольства. И несмотря на избыток великолепной поп-музыки, God Only Knows, Beach Boys, Sunny Afternoon Kings, Summer in the City, Love and Spoonful, Monday, Monday, Mamas and Papas. Именно Revolver стал его главным музыкальным аккомпанементом. Альбом, уже без излишнего удивления, с порога провозгласили величайшим творческим рывком в карьере Битлз. Но ещё большее внимание обратил на себя персональный творческий рывок Пола. Его «Good day sunshine» и «Got to get you into my life» стали идеальным выражением исторического момента. Эти первоклассные, с примесью влияния Соула, гимны для вошедших в моду дискотек, были пропитаны лондонской атмосферой того мифического лета, с его раскалёнными тротуарами, по-осиному полосатыми мини-платьями и поблёскивающим на солнце жезлом новой почтовой башни, которая символизировала каждодневное и практически осязаемое улучшение жизни тогдашней молодёжи. С другой стороны, его же Yellow Submarine взялась неизвестно откуда. Как и Yesterday, она пришла к полу в зазоре между сном и бодрствованием, когда его сознание пребывало в трипе, для которого не требовалось никакой кислоты. Будучи по внешним признакам детской песенкой, предназначенной для соблюдения ринга его обычной вокальной квоты, один номер на альбом. Она записывалась словно позднейший эпизод «Гунг-шоу» с дурацкими голосами и корабельными звуковыми эффектами, гудками, свистками, склянками. Под конец Битлз наложили инструменты, сняли наушники и выстроились в паровозик, ведомый Роуди Меллом Эвансом, который бил в басовый барабан. Получалось, что в студии им было куда веселее, чем за всю историю их концертов. Великолепные песни Пола, вошедшие в альбом, были произведены на свет вовсе не потому, что у него невероятно выросла уверенность в себе, как обычно считается, а наоборот, из-за тревоги за свои перспективы, которые в нем никто бы никогда не заподозрил. По своему обыкновению он задавался вопросом, что произойдёт, когда он достигнет немыслимой отметки в 30 лет. К этому времени история Битлз наверняка будет уже в прошлом, и ему останется разве что сочинять песни. Представляя себя в зрелом возрасте, курящим трубку и носящим твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, таким же, каким сейчас был его отец, Он заставил себя написать вещь солидного типа, такую, которую он должен будет производить, чтобы зарабатывать на хлеб. Результатом стала Элинор Ригби. Где приходит вдохновение, может быть, не менее интересно, чем почему. Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал большую часть великого Гэтсби, своей притчи о нью-йоркском веке джаза, на французской ривьере. А Джеймс Джойс, некоторые вещи из дублинцев, в Италии, с трудом зарабатывая на жизнь уроками английского. И вот теперь 24 поп-звезда в своём Сент-Джонс-Вудском особняке в перерывах между ночными клубами и частными вечеринками представлял в своём воображении одинокую старушку после свадьбы, убирающую рис с церковного пола и бедно одетого священника, единственного, кто присутствовал на её похоронах. Имя Эллинор Ригби было вырезано на могильном камне, стоящем на погосте церкви Святого Петра в Вултоне, где Пол впервые встретил Джона и где они часто оказывались, выступая в составе Куорримен. Однако Пол утверждал, что не помнил об этом. Первоначально он хотел назвать свою печальную борщицу Риса Дейзи Хокинс и некоторое время, показывая новую мелодию, напевал бессмысленную рыбу «Олана Танджи». так же, как в «Случае и он пел «Скрэмбл Eggs. По его словам, имя Эленор появилось благодаря Эленор Брон, американской комедийной актрисе, которая играла в фильме «На помощь», и которой был увлечён Джон. Затем, во время приезда в Бристоль, чтобы посмотреть на Джейн на сцене театра «Олд Вик», он как-то прошёл мимо магазина импортных вин, хозяев которого звали Ригби и Эванс. Несмотря на личный смысл этой вещи, отсылающий к ирландским предкам Пола и католичеству, в котором он был рождён, но которое никогда не исповедовал, её окончательный вид был плодом традиционного для Битлз коллективного творчества. В одиночестве, располагающем к исповедальности, появился на свет только первый куплет, а остальное было сочинено в доме Джона Уэйбриджа с участием самого Джона, а также Джорджа, Ринга и даже старого школьного дружка Джона Пита Шоттона. Пол планировал одинокого священника назвать отцом Маккартни, но по предложению Шоттона заменил фамилию на Маккензи, дабы никому не пришло в голову, что это его собственный отец строготельно штопает себе себя носки посреди ночи, когда никого нет рядом. Down in his socks in the night when there's nobody there. Строчка придуманная Ринга. Джордж подарил песне рефрен «All the lonely people» — «Все одинокие люди», который превратил это маленькое джойсовское повествование в элегию обо всех в мире пожилых и забытых. На разных стадиях Пол показывал своё сочинение Доновану, который позже вспоминал слова, совершенно отличающиеся от окончательного варианта — Уильяму Бэррозу. который похвалил её за лаконичность, несмотря на отсутствие чего-либо общего между её текстом и прозой Голова завтрака», и своему учителю фортепиано из школы Гилдхолл, который остался равнодушен. Когда дело дошло до записи, Пол затребовал то же классическое струнное сопровождение, что и для Yesterday, но на этот раз попросил Джорджа Мартина сделать аранжировку более драматичной, в стиле Вивальди, с временами года которого его недавно познакомила Джейн. Как и в случае с Yesterday, остальные Битлз ни на чём не играли. Единственное, Джон с Джорджем обеспечили бэк-вокал. Автоматическое парное авторство Леннона Маккартни на этот раз имело больше оснований. Джон позже утверждал, что написал по крайней мере половину текста, хотя и всегда признавал песню «деточкой пола». На сингле, выпущенном на день раньше альбома Revolver, без буквенной маркировки сторон, поскольку качество материала обесмысливало прежнюю субординацию между А и Б. Элленор Ригби была дополнена Yellow Submarine. Несмотря на всеобщую любовь к Элленор Ригби, а также на то, что практически каждый трек на альбоме выглядел потенциальным хитом, В тот момент именно «Yellow Submarine» оказалась актуальнее всего для множества британцев, причём дети, на которых изначально делалась ставка, были далеко не главной её аудиторией. Люди, причастные к культуре распространяющегося наркопотребления, увидели в её названии лукавый намёк на жёлтые барбитураты, которые перед принятием растворялись в воде и были известны как «субмарины». Сами сочинители настойчиво открещивались от подобных ассоциаций. Марширующие забастовщики, участники растущей профсоюзной активности, бывшие изнанкой яркого психоделического многоцветия Новой Британии, тоже взяли её на вооружение, переделав припев на свой лад. «We all live on bread and margarine». «Мы все живём на хлебе и маргарине». Как бы то ни было, наибольшие восторги критиков вызвала последняя песня на второй стороне альбома — леноновская «Tomorrow never knows». Она казалась на удивление битловской с любой точки зрения. Здесь был и гипнотизирующий одномерный ритм, и отрывистые каркающие звуки на заднем плане, созданные множеством плёночных петель. И голос Джона, лишённый обычной сладкой маккартниевской добавки. более подобающий какому-нибудь религиозному распеву или панихиде, и пересказывавший тибетскую книгу мертвых в изложении Тимоти Лири «Отключи свой ум, расслабься и плыви вниз по течению». «Как это характерно для бунтаря Джона?» — говорилось в рецензиях. «И как это радикально отличается от Маккартиевской уютной благозвучности?» Знали бы эти рецензенты, кто первым научил его делать петли из магнитофонной ленты и кто уговорил его прочитать психоделический опыт.